«Эй, привет! Вас зовут Фейт, верно? Надеюсь, вы сейчас не очень заняты. Нам тут требуется кое-какая помощь». Подняв голову, Фейт увидела, что к ней направляется Бун и вышла из джунглей на солнце. «Да-да, конечно», — сказала она. «А что от меня требуется?» Бун указал на песчаный берег. «Мы пытаемся очистить его хотя бы от части обломков. Вашего друга Джорджа тут поблизости нет? Нам бы кое-какая мышечная сила не помешала». Фейт не стал объяснять Буну, что никакие они с Джорджем теперь не друзья. «Я...» Вообще-то, я уже некоторое время его не видела. И, между прочим, это была чистая правда. Фейт не видела Джорджа с тех самых пор, как 15-20 минут тому назад оставила его на поляне проводить карательную операцию против ни в чем не повинной змеи. Ну, ладно. Бунт с Прищером взглянула на небольшую группку, бредущую вдоль воды. Можете помочь Локи убрать всякую разную мелочь? А я пока попытаюсь еще кого-нибудь на эту работу завербовать. Локи? Это такой лысый, у него еще шрам возле глаза. А, хорошо. Фейт сразу же поняла, кого он имеет в виду. Должно быть, это тот самый пожилой мужчина, который постоянно гладил в море, в одиночестве бродил по мелководью и почти все время держался в стороне от других. И тут Фейт вдруг вспомнила, что на лице у Локи действительно имелся заметный вертикальный шрам, словно бы рассекающий правый глаз. Шрам этот странным образом смотрелся на лице мужчины так органично, словно ему было там самое место. Она обнаружила Локи перебирающим какие-то металлические ошметки и прочий мусор». Когда Фейт представилась, мужчина кивнул и какое-то время молча ее разглядывал. «Ну и местечко здесь, правда?» – наконец сказал он. Сперва Фейт подумала, что Локи имеет в виду усеянный обломками клочок песчаного берега, на котором они стояли. Но затем девушка заметила, что взгляд ее собеседника метнулся в сторону джунглей. Фейт уже собралась было ограничиться вежливым кивком, но что-то в тихой настойчивости этого мужчина побудило ее откликнуться на его замечание более откровенно. «Да», – смущенно согласилась Фейт. Я хочу сказать, здесь довольно страшно находиться. Рядом с этими обломками и... Знаете, в общем, со всякой всячиной. С другой стороны, это место просто великолепно. Такая красивая природа. Да, действительно, откликнулся Локи, вновь принимаясь за работу. Сроду ничего подобного не видел. Эти джунгли полны жизни. Фейд кивнула. Я видела там целую уйму всякой живности. Ящериц, пауков, змей. Тут она стыдливо улыбнулась. Змеи вроде как мой конёк. «Дело в том, что я биолог, э, если точнее, герпетолог». «Так вы естественными науками занимаетесь?» Локи, похоже, очень этим заинтересовался. «Тогда вы можете оказаться очень полезной персоной, если мы на какое-то время здесь застрянем». «Надеюсь, что до этого дело не дойдет», — быстро возразила Фейд. «Уверена, нас очень скоро спасут. А кроме того, я могу оказаться не столь полезной, как вам кажется. Я в основном теоретик и в чисто практических вещах разбираюсь не так уж хорошо». Локи улыбнулся, отчего шрам возле его глаза сморщился. «Вообще-то, Фейт, любое знание может оказаться полезным. Весь фокус в том, как его применить». Она улыбнулась в ответ. «Что-то подобное вполне могла бы сказать моя сестра. Должно быть, ваша сестра мудрая женщина». «Да, она... она была мудрой женщиной». Фейт с трудом сглотнула. «Она уже умерла. От рака». Локи прервал свою работу и бросил на собеседницу какой-то странный взгляд. «Извините», — сказал он наконец. «Я знаю, как тяжело терять кого-то из близких». Несколько минут они работали молча. Фейд как раз вынимала из песка металлические осколки, когда из нее вдруг буквально выскользнул вопрос. «А вы когда-нибудь слышали о райском попугае?" Локи внимательно взглянул на девушку. «Боюсь, что нет», — сказал он. «А почему вы спрашиваете?» «Ну, это такой вид птиц...» Фейд уже пожалела о том, что подняла эту тему, но теперь следовало закончить свою мысль. «Точнее, он раньше был...» Теперь райские попугаи вымерли. Вернее, так считается. Но вчера в джунглях мне показалось, что я увидела райского попугая. А сегодня опять. Впрочем, скорее всего, это был просто какой-либо схожий вид, поспешно добавила она. Мы все сейчас страдаем от последствий обезвоживания. Вполне возможно, я всего лишь это себе вообразила. «Не стоит так быстро отмахиваться от того, что вы здесь видите», мрачно заметил Локи. А затем вдруг улыбнулся Фейд, и все его лицо моментально преобразилось. «Так значит, вы также интересуетесь птицами, не только змеями?» С облегчением поняв, что Локи вовсе не считает ее чокнутой, Фейтер смеялась. «Одно из самых ранних воспоминаний моего детства — это как мы с сестрой ходили на задний двор наблюдать за птицами. Так или иначе, я люблю всех животных». После этого разговор у них потек сам собой. С Локи поразительно легко было общаться. В отличие от большинства знакомых Фейт не биологов, он, казалось, проявлял неподдельный интерес ко всему, что она ему рассказывала. Несколько минут спустя, когда оба во все обсуждали паттерна вымирания, из ближайших джунглей вдруг появился Джордж. Слегка смущенно поглядывая на Фейт, он побрел к ним. Луки тоже его заметил. Эй, привет! крикнул он Джорджу. Если вы не заняты, то, может, поможете тут нам с Фейт? Надо большие куски металла передвинуть. Для наглядности он постучал кулаком по одному из наиболее крупных обломков самолета. Да, конечно, мгновенно согласился Джордж, ускоряя ход и многозначительно потрескивая костяшками пальцев. «Куда вы хотите его перетащить?» Они с Локи ухватились за разные концы металлического обломка, по счету три приподняли тяжеленную железяку и оттащили ее в сторону. Под ней оказался еще кое-какой багаж. Разогнав в сторону нескольких песчаных крабов, которые обосновались там на жительство, Фейт принялась открывать чемоданы и разбирать их содержимое. Джордж и Локи тем временем волокли прочку сок фюзеляжа. Разбирая багаж, Фейт краем глаза наблюдала за обоими. Особенно за Джорджем. Он вел себя так, как будто между ними ровным счетом ничего не произошло, но Фейт сильно сомневалась, что ей удастся держаться точно так же. При воспоминании о том, с какой зверской физиономией Джордж ухватил тогда ту палку и что он при этом сказал, девушке по-прежнему становилось физически нехорошо. Когда мужчины вернулись, Фейт звучно откашлялась. В обычной ситуации она, скорее всего, не рискнула бы обсуждать возмутительное поведение Джорджа, молча его обдумывая и мало-помалу сводя себя с ума. Однако за время пребывания на этом острове Фейт не весь как набралась определенной отваги, так что после ужасной катастрофы трудный разговор уже не так сильно ее пугал. «Знаете, Джордж...» — негромко начала Фейт, «После того, что совсем недавно случилось в джунглях...» «Что?» — резко перебил ее Джордж, бросая на Фейт настороженный взгляд. «Ничего там особенного не случилось. Подумаешь, большое дело. Было бы о чем говорить». «Но после всего, что вы сказали...» Джордж выдавил из себя краткий смешок. «Бросьте, я просто погорячился. Я вообще человек вспыльчивый!» «Извините, если малость увлекся. Я вовсе не хотел вас расстроить, моя милая, правда. Знаете, вы лучше поменьше обращайте внимание на мои слова. Я не такой умный, как некоторые». И, довольно собственной шуткой, Джордж, фыркнув, повернулся к Локе. «Как вам наша малышка Фейт?» «Знаете, она чертовски смышленая девчонка. Пишет диссертацию и все такое прочее. Разве это не замечательно?» Фейт прикусила губу. Теперь она ясно понимала, что все случившееся нисколько Джорджа не покоробило. Мало того, Фейт подозревала, что он собирается опять наладить с ней отношения, даже не извинившись. Или, вполне возможно, Джордж просто не хотел признаваться Локи в том, что он до смерти испугался маленькой и безвредной змейки. «Да, действительно», — Локи по-доброму улыбнулся. «А вы чем занимаетесь в обычной жизни, Джордж?» «Недвижимостью», — Джордж закряхтел, поднимая еще один крупный кусок металла. «Дома в Индиане, я скупаю старые фермы или другие неиспользуемые земли». а затем делаю эти земли полезными, заполняя их навехненькими зданиями. Ну, ничего, на жизнь хватает». Так вот, оказывается, в чем дело. Теперь, когда Фейт узнала, чем занимается Джордж, ей сразу стало понятно его негативное отношение к зеленым. Работа Джорджа являла собой подлинную антитезу охране окружающей среды. «Очень интересно». Выуживая из песка большой громоздкий чемодан, Локи немного помолчал. «Именно это и привело вас в Австралию, Джордж?» – спросил он затем. «Ваш бизнес?» «Нет, я был там по личному делу», — Джордж нахмурился и стал напряженно разглядывать искореженный кусок металла у себя в руках. Несколько секунд казалось, что он не собирается ничего объяснять, однако затем Джордж пожал плечами. «Черт, я вполне могу вам об этом рассказать, учитывая, как мы тут все держимся друг за друга, верно?» Тут он вздохнул, и во взгляде его вдруг появилась странная отрешенность. «Я отправился туда в надежде малость наставить на ум свою дочь», «Ей всего 21 год, и она бросила университет, чтобы жить в Сиднее со своим зеленым дружком сизнайкой Джордж взглянул на Фейд. «Она самую малость похожа на вас. Тоже телосложение, тот же цвет волос». Девушка невольно ахнула, не представляя, как ей на это ответить. Чем больше Джордж говорил, тем яснее Фейд понимала. Она ведь до сих пор почти ничего о нем не знает. Джордж опять громко вздохнул. «Я надеялся, что дочка самой первой в нашей семье получит ученую степень, станет умной, образованной девочкой, обзаведется модным титулом, который будет писать рядом с фамилией. Совсем как вы, моя милая». Он довольно грустно улыбнулся Фэйт, после чего с недовольной гримасой от нее отвернулся. «Так или иначе, вы уж извините, что я тут об этом распространяюсь. Понимаете, меня страшно угнетает, что дочка оказалась такой неразумной. Решила, что ей лучше жить своим умом подальше от своего старого папаши. Зачем ей моя помощь?» «Нет человека, который был бы как остров сам по себе», процитировал Локи, роясь в только что извлеченном из песка чемодане. «Это сказал Джон Дон». Джордж так уставился на Локи, словно у того вдруг выросла вторая голова. «В самом деле?» — осведомился он. «Пожалуй, что-нибудь подобное вполне могла бы сказать и моя дочь. Она тоже любит царить направо-налево всякими там заумными цитатами». Тон его был предельно едким, и Фейт невольно съежилась, прикидывая, обидеться ли на это Локи. «Вы только посмотрите, что я здесь отыскал», — спокойно сказал тот. И Локи вытащил из чемодана прямоугольную коробку. «Это набор для игры в нарды?» — спросила Фейт. «Точно!» — Локи казался искренне обрадованным находкой. Стряхнув с коробки песок, он открыл ее и поставил на землю. Затем склонился над коробкой и стал тыкать пальцем пластиковые фишки, аккуратно засунутые в боковые отделения. «Похоже, здесь все цело и невредимо». «Вот здорово!» — разговаривая с Локи, Фейт самую малость отвлекалась на Джорджа, который с отрешенным выражением на лице неотрывно смотрел в сторону океана. «Теперь у нас будет весьма приятный способ скоротать время до прибытия спасателей. Заставим свои мозги поработать». Джордж мрачно глянул на коробку. «Вот уж точно!» — ядовито пробурчал он. «Будет чем развлечься местным интеллектуалам. Всяким таким, кто больше заботится о тараканах и древесных лягушках, чем о людях». Эти слова поразили Фейт словно удар электричества. Интересно, что Джордж все-таки имел в виду? Быть может, он все еще думал о своей дочери. С другой стороны, может быть, и нет. Сердце Фейд забилось быстрее, и ее вдруг переполнило странное ощущение. А что, если Джордж специально с ней познакомился, предварительно не весь как узнав о том, чем она занимается? «Нет, это невозможно», — возразила себе Фейд. «Никто этого не знал. По крайней мере, никто из пассажиров разбившегося лайнера. Внутри у нее по-прежнему бурлило горячее и горькое чувство вины». «Я скоро вернусь», — сказал Джордж, взваливая себе на плечо еще один кусок фюзеляжа. Пытаясь забыть его слова, Фейт уставилась на песчаный берег. Постепенно ее глаза сфокусировались на приближающейся к ним высокой стройной фигуре. Это была Кейт. «Привет!» — прикрывая глаза от солнца, Кейт остановилась перед Фейт и Локи. «Вы тут багаж сортируете? Мне нужен рюкзак. Что-нибудь легкое, но достаточно прочное». «Рюкзак?» — по-прежнему погруженная в свои мысли, Фейт, не понимающая на нее, возрелась. «Зачем?» Кейт явно удивилась вопросу. «Мы тут в турпоход собираемся», — сказала она, — «вместе с Саидом». Подобный ответ показался Фэйт совершенно неправдоподобным. Какие сейчас могут быть турпоходы? Однако она решила не пускаться в дальнейшие расспросы. Если Кейт и Саиду хочется пропустить самолет спасателей, слоняясь под джунглям, это, в конце концов, их дело. «Рюкзаки, значит», — отозвался Локи, задумчиво поглаживая подбородок и оглядываясь по сторонам. «Ну, тогда вы обратились по адресу. Я только что разгрузил пару рюкзаков, которые вам подойдут, и он вытащил из груда пустых чемоданов два нейлоновых рюкзака. Вот, возьмите». «Я возьму оба». Кейт потянулась за рюкзаками. «Себе и Саиду. Спасибо». «А куда это вы в поход собрались, если не секрет?» спросил у нее Локи. Кейт ответила ему что-то про передатчик и сигнал, но внимание Фейт опять переключилось на собственные проблемы. Она по-прежнему злилась на Джорджа за все, что тот делал и говорил, но чем больше она об этом задумывалась, тем больше злилась вдобавок еще и на себя. Как ей всегда повторяла Гейл, нельзя управлять другими людьми. Можно управлять только собой. Так почему, что бы она ни делала, Фейт всегда чувствовала, что невольно следует одному и тому же образчику? Что с ней было не так? «Эй, вы нормально себя чувствуете?» «Что?» Фейт недоуменно заморгала, заметив, что Кейт озабоченно на нее смотрит. «Вы что-то вдруг сильно побледнели?» Молодая женщина пожала плечами. «Быть может, вам лучше немного отдохнуть в тени?» М «Да, пожалуй», — Фейт выдавила из себя улыбку. «Спасибо». «Пожалуйста». «Что ж, до свидания». И Кейт с рюкзаками в руках поспешила прочь. Но Фейт едва это заметила. В голове у нее крутилось множество мыслей. «Не пора ли, наконец, успокоиться?» Но Фейт сомневалась даже в том, заслужила ли она это. По-прежнему, сидя над набором для игры в нарды, Локи вдруг поднял голову. «Сыграем?» — предложил он. «Думаю, мы уже достаточно потрудились, чтобы позволить себе небольшой отдых». Похоже, мужчина не замечал охватившего Фейт оцепенения, хотя Таня сомневалась, что оно отразилось у нее на лице так же отчетливо, как и вертикальный шрам на лице Локи. Неужели он и впрямь такой невнимательный? Или просто старается вести себя вежливо?» Фэйт была слишком расстроена, чтобы это понять. Да и в любом случае это не особенно ее волновало. «Нет, что-то не хочется», — выпалила она. «Мне... мне кажется, Кейт была права. Пожалуй, мне и впрямь лучше на какое-то время убраться в тень. Вот что, попробую-ка я еще раз поискать ту птицу, которую я здесь увидела». «Будьте осторожны, Фейт, откликнулся Локи. «И еще одно. Что? Надеюсь, вы найдете там то, что ищете».